Глава 24. Мы довольно быстро нашли с мистером Лю и само общий язык. Мужчина оказался энтузиастом своего дела, работал, не покладая рук и совершенно не брезговал общением с самыми заросшими и запущенными представителями рода человеческого. Я ходила за ним хвостиком, радуясь про себя, как удачно попала. Мне практически проводили экскурсию, а всей помощи, что от меня требовалось, подать перчатки вовремя или подержать зеркало во время осмотра. С этим бы справилась любая нянечка, но, кажется, мистер Улььюису нравилось приобщать меня к тонкостям больничного быта. Чувство было совершенно взаимным. Довольно быстро я перестала сравнивать впечатления от столичного заведения с тем уголком высоких технологий под землей. Тем более, что после приемного покоя больных развозили по палатам, пусть шести и восьми местным, неперсональным, но тем не менее коек хватало на всех. Как и чистого белья, и еды, и лекарств. Но когда мы попали в паллиативное отделение для безнадежных больных, мне снова стало дурно. Те, за кем не могли присмотреть дома или кто нуждался в особой постоянной терапии, слегка облегчавшей их состояние, лежали здесь, и, судя по всему, поступало их куда больше, чем обычно. Палаты не были рассчитаны на такой наплыв нуждающихся, и вновь в дело пошли коридоры и наскоро застеленные простынями тюфяки. Проводки и трубочки, выползавшие из-под одеял, производили впечатление нажравшихся длинных пиявок. Прямая эпидемия, с тяжёлым вздохом пожаловался мне врач, переходя от одной переполненной комнаты в другую. А самое ужасное, мы понятия не имеем, как это лечить. У всех идентичные симптомы. Причём живут они в самых разных уголках страны. Это я уже не говорю о переполненных наших филиалах на периферии, там то же самое. Это заразна, поёжилась я. Не хватало только действительно притащить что-нибудь экзотическое домой. Я-то скорее всего выживу, маги сильнее и выносливее обычных людей. А вот обеим девочкам, да и слугам, может не поздоровиться. Несмотря на нашу взаимную неприязнь, мне не хотелось бы видеть Кейтлин или даже Джеклин в подобном состоянии. У них, конечно, будет своя палата и круглосуточный уход, но если врач говорит, что болезнь неизлечима, толку с этого. Нет, уверенно мотнул головой мистер Льюис. Среди персонала ни одного случая. А как ты сама понимаешь, нас бы первыми скосило, будь это настоящий вирус. Я как-то сразу позволила называть меня по имени и на ты, ведь по возрасту специалист вполне годился мне в отцы, а то и в деды. Просто ни с того ни с сего начинает сдавать здоровье, рассказывал мне врач, пока мы переходили из одной палаты в другую. Садится зрение, на голове возникают проплешины, малейшая простуда валит с ног на месяц, дальше хуже отказывают органы, появляется рак и прочие новообразования. Человек просто угасает на глазах, а мы ничего не можем сделать. Не сдержавшись, мужчина в сердцах соданул кулаком по косяку, так что посыпалась штукатурка. Впрочем, он быстро взял себя в руки. Негоже демонстрировать своё отчаяние пациентам, и мы без того не легко. Что за странные симптомы? недоумённо пробормотала я, переходя от одного больного к другому. И у всех одинаковые Внезапно в ушах, как наяву зазвучал менторский тон доктора Райнера. Выпадают волосы, увядает кожа, проявляются разные нехорошие хроники, там и до летального исхода недалеко. По всему телу забегали мурашки узнавания. Это оно, та самая радиальная болезнь или как там её обозвал тюремный врач. А здесь в отделении много приборов работает на N-блоках, уточнила я, поглядывая на проводки, тянущиеся от нескольких пациентов к одному шкафу. Множество лампочек и рычажков на нём наводили на мысль, что он там не для красоты, только вот не становится ли больным ещё хуже в таком соседстве. Системы электрокардиограммы, вентиляции лёгких, А также мелочи вроде настольных ламп и кнопки экстренного вызова сиделки. Всё питается от основного генератора в отдельном здании, отчитался мистер Льюис, не доумевая. Я выдохнула с облегчением. Хотя бы ухудшающих состояния пациентов факторов поблизости нет. Значит, можно попытаться их подлечить. Я, конечно, не врач, начала я издалека. Но вы слышали о таком методе лечения, как переливание крови или же инъекции вакцины? Думаете, это оно? Не слишком понятно, поинтересовался врач, странно на меня поглядывая, то ли с опаской, то ли с надеждой. Давайте попробуем, твердо предложила я, не собираясь развивать мысль. Кто знает, в какой момент решит включиться клятва и придушить меня напрочь. Кровь у меня брал лично мистер Льюис. В запертом на ключ кабинете, плотно занавесив шторы и трижды проверив, чтобы никто не караулил под дверью, этим он окончательно укрепил меня в мысли, что откуда-то ему известно понятие радиальной болезней и сопутствующих факторов, вроде того, что излечивается она кровью некромантов. Нужно отдать должное врачу. Он не задал мне ни единого вопроса. Вряд ли его кто-то посвятил в нашу тайну. Скорее я как умный человек, он понимал, что просто так некоторые информации не делится, и последствия нашей совместной авантюры могут быть очень печальными как для меня, так и для него. Я же просто не могла пройти мимо. Мне хватило подземной тюрьмы, из которой меня буквально выволокли за шкирку, где я не могла никому помочь. Сейчас же я могу сделать немногое, но хоть что-то, и не собиралась стоять в стороне. Повезло, что врач оказался фанатом своего дела и не побежал в полицию с воплем: "Маак, спасите, помогите", а просто занялся лечением больных, как его братии и положено. Никаких центрифуг и тому подобного у него, разумеется, не нашлось, но обычные переливания крови здесь тоже делали при травмах и родах, так что пробирки, шприцы и прочее имелись. Я сразу сообщила свой резус. На что мистер Рюи кивнул и сделал пометку в брошюре. Буду записывать результаты, извиняющимся тоном пояснил он. Всё же своего рода эксперимент, без отчётности никак. Но вашу фамилию упоминать не буду. Обозначу вас, скажем, э. Как вам будет удобно, пробормотала я, прекрасно осознавая, что вся эта детская конспирация полетит к уверком при первом же допросе. Всё он выложит, что знает и не знает, в попытках спастись самому. Такова человеческая природа. Но я была морально готова к проблемам. В конце концов, я, дочь президента, официально, по крайней мере, и если мои подозрения верны, биологическая дочь охотника за магами. уж если эти двое не смогут меня спасти в случае чего, то туда мне и дорога. А пока буду делать что могу. В попытках изменить мнение человечества о магах. Что-то мне подсказывает, что мистер Льюис против нас ничего особенно не имеет. С другой стороны, это он еще не в курсе, что проблемы у больных начались от слишком активного использования Н-блоков. Нет, а откуда еще? Магии больше не откуда взяться. Редкие оставшиеся на свободе одаренные скрываются, копят ее в себе. и не устраивают шоу с фейерверками, способные облучить такое количество народу. А вот N-блоки, этот искусственный магический концентрат, они повсюду, и в столице, и в пригороде. Как я успела заметить, бродя по палатам вслед за врачом, пострадали в основном водители, рабочие и техники, те, кто постоянно находится в контакте с механизмами, работающими от N-блоков. Благоговейно отделив от общей колбы несколько миллилитров моей целебной крови в шприц, мистер Элиус решительно поднялся. "Пора проверить", торжественно начал он и оборвал фразу, вспохватившись. "Я его понимала и без пафосных речей. Сейчас мы узнаем, сумеем ли помочь тем несчастным, что потеряли всякую надежду на спасение". Опыт. Доктор решил поставить на одном из самых тяжёлых больных, впавшим недавно в кому и списанном со счетов. Слухи и вопросы будут неизбежны, случись вдруг чудо полного выздоровления. Поэтому и Колотьон собирался минимальную дозу. Если пациент вдруг придёт в себя, хорошо. Нет? Что ж, мы сделали, что могли. Откуда вы узнали про радиальную болезнь? Решилось все же спросить я шепотом, глядя, как целебная жидкость исчезает в вене на костистой руке. В этой палате лежали четверо, все без сознания и с призрачными шансами на выживание, так что говорить можно было свободно. Но мне не по себе было произносить подобные слова в полный голос. Как ни странно, удавка не подавала признаков существования. Похоже, связанные с магией недомогания и их лечение не входили в перечень запретных тем. В записях деда видел мельком, признался мистер Льюис, вместе со мной, наблюдая за происходящим чудом. Дыхание оздавшегося пациента постепенно выровнялось, приходя в норму, на впалых щеках появился призрак румянца. До полного выздоровления ещё, ой, как далеко. Но некоторое облегчение состояния больного уже казалось настоящим чудом. Он тоже был врачом, еще до всего, до того, как магов свергли и заточили в бездонную тюрьму без права помилования. Перевела я про себя. Отныне я наведывалась в клинику почти каждый день. В отделение для тяжело больных свозили несчастных со всей страны, всех с радиальной болезнью. Оказалось мне, или нет, что от моего присутствия им становилось легче, не знаю. Вдавая моем им раз в неделю кровь, точно облегчало их состояние, но количества катастрофически не хватало. Разве что поддержать силы и продлить их агонию. Нужно было больше, чаще, но увы, я всего одна. И без того делала, что могла на пределе выносливости. Даже миссис Хармс отмечала неоднократно мои синяки под глазами и выпиющую бледность. Не то чтобы она тревожилась, скорее опасалась, что я буду плохо выглядеть на семейных снимках и опозорю её тем самым, как гостеприимную и радушную мачеху. Но мне было плевать на её переживания. Перед моими глазами практически у меня на руках умирали люди. И я ровным счётом ничего не могла сделать, чтобы спасти их. Ну, разве что сдать всю имеющуюся кровь и погибнуть в ответе лет на благо науки и человечеству. Но к подобные жертвы я готова не была. Считайте меня эгоисткой. Газеты я почти не открывала, поглощённая неравной борьбой с массовым заболеванием, которому бесславно проигрывала. А потому тема, поднятая мистером Хармсом за завтраком, застала меня в расплох. С этим нужно что-то делать, заявил он Алексу, встряхивая увесистую стопку листов New Honor Times и презрительно откладывая её подальше, на край стола. Писаки, конечно, сошли с ума, нагнетают, плетут небылицы про какие-то вирусы и эпидемии. Что за бред? Откуда вообще взялось столько больных разом? Никогда такого не было. Кумулятивный эффект, неуверенно предположил его помощник. Миссис Хармс и Джеклин то ли делали вид, то ли реально увлеклись выпечкой, так что не замечали беседы мужчин. Или же им просто было неинтересно. Подумаешь, больные, подумаешь, эпидемия, их же это не касается, а значит, не важно. Вряд ли. Через столько-то лет. Нахмурился мистер Хармс. Проверь. Что-то оно очень похоже на диверсию. Мало вероятно, дёрнул уртом Алекс. Чего они могут добиваться? Ещё больше и ненависти к магам, запрета на технику? Смешно. Мне было не слишком смешно. С молчаливого согласия президента, утащив с края стола газету, я вчиталась в колонки на первой полосе, что само по себе говорило о злободневности и скандальности темы. Мистер Хемнет Кто бы сомневался, раскрывал глаза обывателям на творящийся в столичной больнице хаос. Статья сопровождалась снимками измождённые больные на койках, в коридорах, на полу. Я побледнела ещё сильнее и прикусила губу. Похоже, моя помощь ни к чему не приводит. Нужно куда больше доноров. Мы не могли бы им помочь, поинтересовалась я неуверенно. Сама не знаю, кого я спрашивала. Алекса или мистера Хармса. Но ответил мне последний. "Чем", фыркнул он, "кровию раскрыть наш секрет ради того, чтобы спасти пару десятков обывателей? Глупости какие". Я поняла, что они оба уже в курсе утечки магии из анблоков, но не считали это большой проблемой до тех пор, пока в прессе не подняли хай. Да и сейчас их волновали не больные, а шум по этому поводу. Надеюсь, тебе хватило ума туда не соваться, поднял одну бровь Алекс. Я сглотнула и приняла самый честный вид. Куда именно? похлопав для убедительности ресницами, протянула я. Вот и не надо, настоятельно порекомендовал он. Не стоит впутываться в сомнительные дела, а то как бы ты в итоге не осталась виноватой. Намёк был прозрачнее некуда. Несмотря на мою кровь, люди продолжали умирать. Рано или поздно это могло вылиться в большие неприятности лично для меня. Мистер Хармс всегда может сделать вид, что не имеет ко мне никакого отношения. Ну, приютил по доброте душевной сиротку. Кто же знал, что она некромант? Казните ее и отправят на постоянное жительство к доктору Райнеров в подземелье. У меня не хорошо засосало под ложечкой. Может и правда перестать ездить в больницу, пока не поздно. Однако сегодняшний сеанс сдачи крови я пропустить никак не могла. Всё же нарушать договорённости последнее дело, тем более когда на меня рассчитывают десятки человек. Пусть и не зная того,